Ида покинула Париж в апреле 1845 года и увезла с собой маленькую Мари Александрину. Девочка была в полном восторге от того, что в свои 14 лет ехала в страну солнца и мандолин. Александр младший, сильно рассчитывавший на изгнание мачехи, торжествовал победу. Он еще больше сблизился с отцом, а Дюма, распрямившись, Дышал полной грудью, словно только что сбросил на обочину, тяжкий, давивший ему на плечи груз. И внезапно даже почувствовал себя настолько бодрым, что задался вопросом, уж не помолодел ли он с возрастом. Часть третья. Глава первая. Апогей. После недолгого периода привыкания... Отец и сын Дюма обрели ритм существования, который устраивал обоих. Любовь к литературе, роскоши и женщинам достаточно тесно объединяла их, для того, чтобы оба были довольны и счастливы. Александр II восхищался Александром I как писателем и как человеком. А Александр I поощрял Александра II в том, чтобы он во всем подражал отцу. Селеста Скриванек... Временно избранная хозяйкой дома, служила им экономкой и костеляншей, занималась их одеждой. Там галстук подошьет, здесь пояс у брюк расставит. При случае доводилось ей написать несколько строк под диктовку хозяина дома, после того, как ублажит его своими ласками. Присутствие этой переписчицы на подхвате было далеко не лишним на этой фабрике по производству романов, которая теперь располагалась на просторной вилле, стоявшей на улице Медичи, на опушке парка Сен-Жермен-Ан-Ле. В 1845 году за королевой Марго последовал чудесный, горцующий и ностальгический роман «Двадцать лет спустя», в котором постаревшие герои трех мушкетеров ставят свою храбрость и свою изворотливость на службу Мазарини. Затем был написан «Шевалье де Мезон Руж» со множеством внезапных поворотов сюжета. И, наконец, «Графиня де Монсаро» — продолжение королевы Марго, где рассказывалось о происках герцога Анжуйского, намеревавшегося отнять корону Генриха III, которого защищала толпа его миньонов и его дерзкий и уморительный шут «Шико». Во время работы над этими тремя последними романами ему, как обычно, помогал скромный и безвестный Агюст Макке, который собирал материалы и придумывал эпизоды, тогда как Александр помешивал соус, добавлял пряности и специи и придавал блюду незабываемый вкус. Решительно из всех своих соавторов Дюма именно Макке считал наиболее полезным, деятельным и верным, пусть тот и держался чопорно. Он даже отказался в свое время нанять нового негра Жана Батиста Жако, именовавшего себя Эженом де Мирикуром и предлагавшего ему свою помощь с подозрительной настойчивостью. Чутье редко его обманывало. И в самом деле Мирикур, оскорбленный тем, что его отвергли, обратился в общество литераторов, обличая поведение писателя, чьи методы работы – не оставляя другим авторам никакой возможности заработать себе на жизнь. Его протесты ни к чему не привели. И тогда он написал Эмилю де Жерардену, главному редактору Ля Пресс», требуя, чтобы тот изгнал из своей газеты мнимого великого человека, проникнутого литературной меркантильностью, и взял на его место молодых и талантливых авторов, мечтающих развиваться. Но Жирарден ответил, что поскольку он считается с мнениями своих читателей, которые очень-очень нравятся читать Дюма, у него нет ни малейшего основания отказывать им в этом удовольствии. Кроме всего прочего, в то время прибегать к помощи исследователей документов и поставщиков сюжетов было делом вполне обычным. Кто из прославленных писателей от Бальзака до Жорж Санд и от Сен-Беова до Гюго мог бы поклясться в том, что ничем не обязан безвестному предшественнику. Тем не менее, Мерикур не желал признавать себя побежденным. Просмотрев книги записи общества драматургов, он переписал имена всех тех авторов, которые получали деньги, не будучи названными в афише, и напечатал небольшой текст с убийственным заголовком «Фабрика романов. Торговый дом Дюма и компания». В этом памфлете он утверждал, что Дюма, Коммерсант, руководящий крупным предприятием, которое занято мистификацией и заставляет изголодавшихся сочинителей писать тексты, которые затем подписывает своим именем, единолично прикарманивая доходы и узурпируя славу. Для каждого романа, для каждой пьесы он называл истинного создателя скрытого за огромной подделкой мастера Альфред Делевен. Анисе Буржуа, Гайарде, Жерарде Нерваль, Теофиль Готье, Мальфи, Поль Мерис, а главное Агюст Маке выступили таким образом и с тени. К этим конкретным обвинениям Мерикур прибавил насмешки оскорбления, доходя до того, чтобы заявить. Поскребите творчество господина Дюма, и вы найдете там дикаря. Он обедает, вытаскивая из золы обжигающие клубни картошки, которые ест, не счищая шкурку. Нападение было столь свирепым, что даже враги Дюма растерялись. Бальзак, который презирал и ненавидел этого шумливого собрата по перу, написал «Мне дали памфлет про торговый дом Дюма и компания. Это до глупо, но это печальная правда». Уязвленный в своей писательской гордости, Александр 17 февраля 1845 года обратился в правление общества литераторов и попросил коллег высказать свое суждение.